Гоша приехала к нам, как всегда, неожиданно. С Сашей, которому было три года. Странно, что он вообще застал нас в Москве. Мы, как всегда, были на чемоданах. Мама открыла дверь и непроизвольно выругалась. За то время, что они не виделись, Гоша превратился в другого человека. Мужчину, у которого отняли душу, жизнь, вообще всё. Оставили пустую оболочку, которую не хотелось ни кормить, ни приводить в порядок. Оболочка дышала, смотрела, слышала, но совершенно не понимала, зачем она это делает. «Что случилось?» — спросила мама и полезла в шкаф за коньяком. Гоша посмотрел сквозь нее. «Случилось?» — переспросил он. «Да, случилось». Мама сварила кофе, поставила рюмки. Саша был совсем не похож ни на отца, ни тем более на деда, в честь которого был назван «Копия мать». Не только внешне. Саша был такой уволень-мужичок. Он, думая, что никто не видит, распихал по карманам печенье и сидел с невинным видом. «Саша, достань немедленно!» Усталым голосом сказал Гоша. «Сколько можно повторять? Спроси разрешение и только потом бери». Саша насупился, достал одну печенюшку и положил на стол. «Ничего страшного!» — махнула рукой мама. «Он такой всегда...» Тяжело вздохнул Гоша. Саша цапнул выложенное печенье и убежал в коридор. Он ничего не запоминает. Очень плохая память, стал рассказывать Гоша. Ему ничего не интересно. Ничем не могу его увлечь. У него пустые глаза. Совершенно. Он еще маленький. Вы понимаете, о чем я. Я со средними способностями, а он вообще ноль. Полный ноль. С Наташей ругаемся. Представляете, она говорит, что от чтения книг зрение портится, поэтому читать не обязательно Как такое можно заявить, вы мне скажите? Она ничего не видит. Думает, он нормальный обычный ребенок. Но вы-то, тетель, видите? Продолжал Гоша. Как вы думаете, может так быть, чтобы от нас ничего, а от тех все? Представляете, он как Наташка ничего не выбрасывает. Вот что это такое? Ладно, Наташка жила в нищете, но у Саши всегда все было, а он даже сломанные игрушки не отдает. Он станет алкоголиком, и его шарахнет током в трансформаторной будке. Не знаю, что мне делать. Это так больно, признавать, что твой ребенок... Хорошо, что отец не видит. Ты бы не спешил с такими заявлениями? Я реалист. Мне вообще иногда кажется, что не я его отец. Гоша уронил чашку на блюдце. Чашка разбилась. Кофе разлился по скатерти. Черт, простите. Ничего, сейчас вытру. Мама собирала осколки и видела, как Гоша баюкает свою руку. Что у тебя с рукой? Тремор. На нервной почве. Трясется. Не все время, когда волнуюсь. Когда мы вернулись на север... Аня ждала нас за накрытым столом. Дядя Юра, как всегда, отсутствовал. Но мужчина в доме был. Новый Анин поклонник. Дмитрий. Митя. Митя на вид был чуть старше меня. «Ребенок, ты хоть совершеннолетний?» — ахнула мама. «Да», — обиделся Митя. «Мне скоро девятнадцать». Мама посмотрела на Аню, но промолчала. Видимо, только из-за меня. «А что мне было делать?» шептала Аня моей маме. Я думала так на одну ночь, а он под дверью сидел. Вот я и разрешила ему переехать. На время, конечно, чтобы не окочурился там. Митя влюбился страстно. А после того, как она разрешила ему жить с ней, чуть не умер от счастья. В прямом смысле слова. Он, покидав рюкзак вещи, перебегал через дорогу. Выскочившую из-за поворота машину просто не заметил. Через две недели... С загипсованной ногой Аня забрала его из больницы. Митя был на седьмом небе. После всего пережитого он решил, что она – женщина его жизни. И сказал, что хочет на ней жениться. Она неожиданно согласилась. Митя хотел, чтобы было как у всех. Новый костюм, невеста в белом и в фате, цветы, машина. Аня уговорила его посидеть тихо. Скандалы начались из-за фотографий на которых Аня была запечатлена со своими многочисленными поклонниками. Митя хотел их выбросить, а она не разрешила. «Зачем они тебе нужны?» — кричал он. «Это моя жизнь, мое прошлое!» — кричала она в ответ. «Чтобы смотреть и вспоминать? А если и так, ты не имеешь права распоряжаться моими воспоминаниями?» Они бурно ругались, бурно мирились. Аня клялась, что он самый лучший, самый дорогой ей человек, что она выбросит эти фото. А Митя уверял, что больше не скажет и слова против, что она права, это ее жизнь, и он ей верит. Когда в квартире раздавался телефонный звонок и звонили Ане, Митя заводился. «Кто это звонил? Очередной твой бывший? Я не обязана перед тобой отчитываться». «Обязана. Ты моя жена». «Да, это мой бывший». Только не очередной, а просто бывший. И что? Почему он сюда звонит? Спросить, как я поживаю, что в этом такого? Каждый раз одно и то же. Одни и те же слова. Митя требовал, чтобы она немедленно перезвонила и сказала, чтобы он, бывший, больше никогда не звонил. Она говорила, что это глупо и не будет перезванивать. Однажды Митя из окна увидел, как Аню целует мужчина. Что это за придурок? — спросил он, когда она вошла в квартиру. — Это не придурок, а очень уважаемый человек. — Почему он тебя целовал? — Это был дружеский поцелуй. — Ты с ним тоже спала? — Не тоже. Я его любила. Он был женат. Все это закончилось задолго до встречи с тобой. — Он же старый. — Он не старый. Митя не выдержал после того, как познакомился с дядей Юрой. Дядя Юра в очередной раз вернулся из мест заключения. Мама была в командировке, Аня занята Митей, и никто его не встретил. Дядя Юра, кстати, был совсем не похож на уголовника. У него был глубокий уверенный баритон и манеры, некий лоск и определенный снобизм. Так вот, дядя Юра открыл дверь своим ключом, дома никого не было, и пошел в ванную. Надел халат, тапочки, и ему понравилось, что все осталось на прежних местах, и пошел готовить обед. Митя вернулся раньше Ани и мамы. Пытался открыть дверь, но она была заперта изнутри. Он позвонил. Ему открыл незнакомый мужик в его халате и в его тапочках. Мужик держал в руке половник и вел себя по-хозяйски. Митя испугался и сказал, что ошибся дверью. Мужик пожал плечами. После этого Митя твердо решил развестись. — Это наш сосед! Я тебе сто раз говорила, устало доказывала Аня. Мне кажется, ты переспала со всем городом, говорил Митя. Я иногда думаю, что смогу тебя убить из ревности. Сколько у тебя было мужчин? Сто? Двести? Знаешь, ты меня больше всего убивает. Ты спишь, ложишься и спокойно засыпаешь. Я прошу тебя поговорить со мной, а ты спокойно можешь уснуть в такой момент. Митя, не сходи с ума. «Все, я ухожу!» Митя собрал свой рюкзачок и ушел. Аня вернулась к своему начальнику. Точнее, начальник вернулся к Ане. Конечно, она его любила. До потери разума, до истерики, до невозможности вздохнуть, до черноты перед глазами. Аня ждала ребенка. Была на пятом месяце, когда начальник это разглядел. «Это не твой ребенок», — сказала Аня. «Но ты ведь его уже любишь, правда?» «Правда», — соврал начальник, успевший глубоко вздохнуть и выдохнуть. «А кто папаша?» — осторожно уточнил он. «Муж. Митя», — ответила Аня. ну какой из него отец? Он сам еще маленький. Ты ведь запишешь его или ее на себя. Кстати, кого ты хочешь, мальчика или девочку?» Начальник уже имел и мальчика, и девочку от законной супруги, и больше никого не хотел. Если честно, то очень не хотел, поскольку отцовство не доставляло ему никакого удовольствия. Сын без конца клянчил деньги, дочь недавно обнаружилась в плохой компании. От таких потрясений начальник снова ушел в запой. Только не так безобидно, как раньше. И как Аня, определявшая степень объединения не хуже опытного нарколога, проглядела пограничное состояние? Что уж начальнику не понравилось, неизвестно. Он посадил Аню на стул, привязал, взял ножницы и отрезал ее роскошные волосы, кусками. Аня плакала и привычным жестом поправляла прядь, которой уже не было. «Ему просто нельзя было пить», — твердила она. «Все из-за этого. А так он нормальный, он меня любит». «Ань, о какой нормальности ты говоришь?» Возмущалась моя мама, укладывая Аню на сохранение в роддом. От всего пережитого она могла потерять ребёнка. «Я его люблю», — сказала Аня. Она родила девочку, которую назвала Полиной, и рассталась с начальником. После родов она как будто вышла на новый виток, жила последним днём. Легко срывалась с места, хватала дочь и неслась в неведомые гости. Там пила, танцевала, хохотала до упаду, до пяти утра. Полинка засыпала на чужих кроватях, креслах, диванах. Хозяева вызывали машину и выдавали плед или одеяльце, чтобы укрыть девочку. Аня хватала спящую дочку, заматывала в плед, пила на прощание шампанское и ехала домой. А дома ждал Митя, который никого и ничего не видел, кроме Полины. Он ни слова не говорил Ане, только чтобы она позволила ему у них жить, смотреть на малышку, быть с ней. Уже шатаясь от усталости, Аня передавала дочку на руки Мите и падала на диванчик на кухне. Митя раздевал и укладывал дочку, аккуратно складывая очередной чужой плед. Скоро у него набралось бесчисленное количество детских одеял. Аня уже не помнила их хозяев. «Оставь Полину. Не тащи с собой», — просил он. «Нет, не могу», — отвечала она. Аня умерла. Ей было двадцать пять лет. Митя впал в ступор. Как может умереть веселая молодая Аня? Как у нее может быть четвертая стадия? Так не бывает. Аня, которая никогда ничем не болела, только любовью. Аня, которая никогда не жаловалась, даже на головную боль, так же не бывает. Незадолго до смерти Аня вернулась к своему начальнику. На этот раз окончательно и бесповоротно. Он совершенно замечательный и Полинку обожает. Он с женой точно разведется. Он их уже на Большую Землю отправил, — говорила она, собирая чемоданы. Она переезжала к начальнику. — Оставь Полину. У нее здесь садик, друзья, — предложил Митя. — Зачем оставлять? Там тоже есть садик. О том, что Аня умерла, Митя узнал от начальника. Он ему позвонил сам, не через секретаршу, и спросил, куда привести девочку. Похороны он оплатил. Митя дважды переспросил, что случилось. Он не хотел верить, не мог верить. После похорон он сидел на полу и пересматривал их общие фотографии, как будто знакомясь с бывшей женой заново. Он ведь ее и не знал по-настоящему. Аня на фотографиях не казалась такой уж веселой. Было одно фото, Аня там в профиль на лице гримаса, боли. Или он это придумывает? Оказывается, Аня была шатенкой, а потом перекрасилась в блондинку. Странно, он этого даже не заметил. Она ведь была красавица, настоящая. А если бы он был к ней внимательнее, то заметил бы признаки болезни. Ее можно было вылечить? Митя влюбился в мертвую бывшую жену хранил ее вещи, записную книжку, украшения. «Для Полины», — объяснил он сам себе. По этим деталям он придумал себе другую Аню. Ласковую, веселую, легкую на подъем. Придумала то, что она его любила больше жизни, а он ее. А потом она полюбила другого мужчину и уехала с ним в другой город. А потом эта любовь пройдет, и она вернется к нему. Обязательно вернется. Полинка была копией матери, с длинными ногами, лисией мордашкой, стриженной чёлкой. От отца ей достались только глаза, вечно виноватые, как у Спаниэля, с чёрными ободками вокруг. Но Полинкиному лицу эти глаза шли невероятно. Митя смотрел на дочь и гадал, что из неё получится. Девочка была не по возрасту рассудительна и самостоятельна, но иногда на неё находила. Если плакала, то до истерики. Если смеялась, то да и коты страдала до разрыва сердца. А по какому поводу плакать, смеяться и страдать, совершенно неважно. Важен сам процесс. Первые недели, когда они остались вдвоем, Митя и Полина, были самыми тяжелыми. «А где мама?» — спрашивала девочка. «Уехала в другой город», — отвечал он. «А когда вернется?» «Не знаю. У нее там дел много». Пора спать ложиться, иди, чисти зубы, надевай пижаму. Я так рано не ложусь. Я ложусь, когда ночь. Я маму буду ждать. А почему телевизор выключен? Не знаю, я не смотрю. Хочешь, включим. Может, мультики найдем? Я не люблю мультики. А дядя-папа где? Спросила она. Какой дядя-папа? Ну тот, с кем мы раньше жили. Митя промолчал. Вот я сейчас... «С тобой поживу, а потом с кем?» — продолжала задавать вопросы Полина. «И потом со мной. Я твой отец. Мы будем жить вместе. А мама?» «Понимаешь, Полин, мама не скоро приедет. Может, вообще не приедет». Девочка угомонилась в три часа ночи. Она ложилась, вставала, просила попить, включить свет. За следующую неделю Митя умотался в конец. Полина не могла уснуть вечером, тяжело вставала по утрам, ночью вскрикивала, отказывалась есть. То плакала, то смеялась. Девочка так и не поверила или не осознала то, что случилось. «Вот вернется мама, тогда буду спать», — сказала она отцу однажды. «Откуда вернется?» — переспросил Митя осторожно. «С работы», — уверенно ответила она. «А кто тебе сказал, что мама на работе?» «Никто, я и сама знаю. Я уже большая». Невозмутимо заявила Полина. Полина никогда сама не спрашивала про маму. А Митя не заводил разговор на эту тему. Только замечал, что дочь потихоньку перетаскивает вещи матери к себе в уголок, на столик рядом с кроватью. Пропала шкатулка с бижутерией. Митя ее обнаружил в нижнем ящике стола. Пропали из общего альбома фотографии Ани. Полина их к себе переложила. Митя делал вид, что ничего не замечает. Как-то Митя зашел в комнату и увидел, что дочь сидит на полу и разглядывает фотографии матери. «Твоя мама была очень красивая», — сказал он. «Я знаю», — спокойно ответила Полина. «И веселая». «Ага. Тебе рассказать о ней?» «Что рассказать?» «Ну ты спроси, если что-то тебе будет интересно». «Ага». Митя растерялся. Полина не проявила никакого интереса, не задала ни одного вопроса. «Ты меня любишь?» спросила однажды Полина. Она залезла на колени к отцу, свернулась к клубочкам и сидела тихонечко. «Конечно, люблю», — ответил Митя. «А мама бы меня сильнее любила, если бы не умерла?» Тихо, почти неслышно спросила Полина. «Не знаю» ответил он. Я пришла в музыкалку. А Ирины Валерьевны в классе не было. Я очень обрадовалась. Значит, меньше заниматься. Через полчаса я решила спросить, придет она или нет. Навстречу шла хоровичка. Она держалась за стену и шла очень медленно. «Здрасте! А Ирина Валерьевна придет?» «Ой, детонька!» сказала, прислоняясь к стене хоровичка. Ирина Валерьевна никогда больше не придет. И заплакала. «Можно уходить?» — уточнила я. «А? Иди, детка, иди. Помяни свою учительницу. я помяну». Я прибежала домой. На кухне с моей мамой сидел незнакомый мужчина. «Это я виноват!» — роняя голову на грудь, говорил Олег Иванович. Он уже был сильно пьян. «Никто не виноват», — сказала мама. да с надеждой спросил Олег Иванович. Она была так одинока. Мне стало страшно. Я ведь тоже не по-людски поступил. Олег Иванович шел домой после работы. У подъезда собралась толпа, стояла скорая. Он невольно поморщился от неожиданного препятствия. Хотелось быстро в душ, поесть, лечь. «Отойдите! Сколько можно говорить?» убеждал людей участковый. «Что случилось?» спросил Олег Иванович женщину. «Из окна выбросилась. Дамочка!» — охотно объяснила та. «Зачем?» — задал он глупый, но логичный вопрос. Вместо ответа женщина сначала покрутила у виска, а потом постучала по горлу, мол, из двух. «А с какого этажа?» шестого». «Насмерть?» — опять глупо уточнил он. «А то как же?» Олег Иванович не стал подниматься и говорить, что знает эту дамочку. Он пошел назад, на работу. Но уже дойдя до здания, развернулся и поехал опять домой. И уже со второй попытки сказал, что он муж, что был на работе и так далее. Он звонил людям из записной книжки Ирины Валерьевны. Кто-то не сразу понимал, о ком идет речь, кто-то выражал свои соболезнования, но ссылался на занятость. Так и получилось, что только Олег Иванович положил две гвоздички на свежий холмик на кладбище. «Это я виноват», — продолжал убиваться Олег Иванович. «Почему она это сделала? Я ведь ничего о ней не знал. Как мне с этим жить? Уже второй раз. Это мне расплата. Как жить-то? Так же, как и раньше. Вы забудете ее быстрее, чем кажется, и еще женитесь», — сказала моя мама. «Больше никогда. После двух покойниц». «Угу». Олег Иванович, как и предсказывала мама, — Быстро нашел свой идеал женщины. Точнее, она его нашла. Соседка. Помогала с похоронами, потом заходила, подкармливала. Да так и осталась Правда, жениться он не спешил. Глядя на свою спутницу жизни, которая за обсыпанным мукой столом лепила пельмени или резала куриную грудку на оливье, он вспоминал халат, в котором отравилась первая жена, юбку, которая лежала на асфальте Ирина Валерьевна. Рисунок на халате помнил, помнил, что на груди был распахнут, что юбка задралась, а вот лица женщин вспомнить не мог.